так не пора еще в Линкольсен господам Грейтли и Хуперу. Куда ж податься? А, неважно. Ладно, значит, в Риджентс-парк. И ботинки выбивали по тротуару. Неважно. Потому что в самом деле оставалась еще бездна времени. Бездна времени. Утро меж тем стояло прелестнейшее. Как пульс при исправном сердце ровно билось в улицах жизнь. Без запинок и перебоев. Гладко, чётко, точно, бесшумно, с раскату. Секунда в секунду у двери остановился автомобиль. Девушка в шёлковых чулках и в оперении воздушное, но не слишком его вкусе, да и всё позади, позади, выпорхнула из автомобиля. Вышкаленные дворецкие, рыжие чау-чау, холлы, чёрно-белые, выложенные ромбами, упруго вздутые белые шторы, всё это глянуло на Питера через отворённую дверь.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 Все, что вне нас, — лишь создание нашего разума, — так думает он. Все от желания утешиться и забыться, спастись от этих жалких пигмеев, этих слабых и трусливых и низких мужчин и женщин.